Так как никто не просил слова, то встал и заговорил доктор Иисус из Гофны. Это был спокойный господин, он привык взвешивать свои слова. И ему заявил он, кажется, богохульством, когда его молитвы доходят до слуха ягвы, смешанные с молитвами, отрекающихся от принципа. Собственная молитва кажется ему оскверненной, если кто-то рядом с ним произносит те же слова, злонамеренно придавая им обратный смысл. Тут не скажешь от чистого сердца «Аминь» в ответ на молитву о восстановлении города, слыша рядом с собой «Аминь» из уст человека, считающего разрушение города благословенным, то есть извращенный «Аминь» — ересь. Невольно в сердце даже самого спокойного человека закрадется гнев на богохульника, и вместо того, чтобы снискать милость своей молитвой, подаешь в грех. Все ждали, что теперь последует запрос. Но нет. И доктор Иисус удовольствовался одной констатацией. Неужели, спрашивали себе минии? Даже эти прения имеют целью только подогреть настроение или враги нашли момент, подходящим для нанесения удара. Они нанесли удар. Симон Ткач взял слово. Он спросил доктора и господина Хелба, знает ли тот какое-нибудь средство, чтобы освободить богослужение от злого яда, о котором говорил он и его коллега Иисус. Оказалось, что доктор Хелба знает такое средство. При беглом пересмотре 18 молений, 10 лет тому назад, одно из молений просто выпало, не будучи ничем заменено, и таким образом основной ритм молитвы был нарушен. Теперь число молений не доходит до 18, а это, как известно, Священное число жизни. Можно было бы, наконец, предложил доктор Гельбан, восстановить первоначальное число молений, а именно прибавить к трем молениям о воссоздании храма и нации еще одно, проклинающее тех, кто растлевает слово, кто подменяет прямой смысл молений воссозданием в духе». Такая поправка не только вернет молитве ее первоначальный вид, но и устранит опасность, о которой говорил и он, и его коллеги, ибо такое моление еретики едва ли будут в состоянии произнести. В ответ на такое моление они едва ли смогут сказать «Аминь». Теперь Бен Измаил и его друзья знали, куда он метит. Никто не назвал Минеев, Но было ясно, что эти трое хотели превратить 18 молений в орудие борьбы, чтобы исключить христиан из синагог и из еврейства. Менее дорожили участием в общем богослужении. Они охотно цитировали слова пророка «молитва лучше жертвы». Древние 18 молений были им так же дороги, как и остальным иудеям. Они всем сердцем любили благочестивый, безыскусный напев этих молений. Во многих общинах они исполняли роль провозгласителей молитвы. Если по предложению доктора Хелба будет введено еще проклятие, явно направленное против Минеев, то им уже нельзя, согласно предписанию, говорить «Аминь». Ведь они же не могут сами просить Ягве, чтобы он их изгнал. Они должны будут удалиться из молитвенных домов. Предложение было построено очень ловко. Если его примут, то не только навяжут Минеем решение, от которого они до сих пор уклонялись, но избегнут также неприятной необходимости вынести такое заключение, которое дало бы римлянам основание для преследования минеев. Флавию Сильви можно было просто объяснить. Есть очень легкий способ установить, кто еврей, а кто нет. Наше учение изложено в 18 молениях. Кто произносит их вместе с нами, кто отвечает на них «Аминь», тот еврей. Кто этого не делает, тот не принадлежит к еврейству. Менеем было предоставлено решить самим, могут они произносить «аминь» в ответ на проклятие еретикам или не могут».